Глава одиннадцатая «Пахан, вставай! Вставай!» «Ого! Меня не хлещет по щекам, а трясут за плечо. Прогресс, однако. Где-то даже приятно. И вставать не обязательно, видимо, дело не очень спешное». «Хандурбай, хандурбай!» — пояснил я пофигу свою мысль и перевернулся на другой бочок. «Вставай! Майор с Марьей Ивановной пропали!» «Всё нормально!» <рых> «Какое нормально? Говорю тебе, они пропали!» «Да успокойся ты! Они там!» Я, не открывая глаз, махнул рукой в неопределённую сторону. «Это...» организмами дружат!» «Всё, отстань! Дай поспать!» «Чем они там занимаются?» «Сек... сек... сек... секрет!» Эта фраза отняла у меня последние силы, и я быстро начал погружаться в сон. где уже я дружил со стройной эротичной эльфийкой в сексуальных очках. Знаешь, я, конечно, свято верю нашего престарелого Казанова. Опять затряс меня за плечо надоедливый маг. Но вряд ли в его силах устроить четырёхчасовой секс-марафон. Что? Я подскочил на месте. Сон сняло как рукой. Как четыре часа? Минимум четыре. Мы не знаем, когда они пропали. В моё дежурство я видел, как они уходили порознь. Я думал, что они просто уединиться хотят. Я протёр заспанные глаза и бросился вдоль озера, туда, куда ушла пара наших пенсионеров. Но навстречу мне уже бежал Олдрик. «Крагоны!» «Что? Где?» «Там! Следы!» «Чи?» «Крагонов!» «Где?» «Да там! Хорош тупить! Следы наших идут в ту сторону. Такое чувство, что они плелись еле-еле, а затем оба упали на землю. И вокруг места падения полно трёх отпечатков лап крагонов, которые потом разворачиваются и уходят обратно. Похоже, что майора с Марьей Ивановной утащили с собой. У меня сообщений об их смерти не было. Зачем их могли забрать? А, хотя неважно, я очень сомневаюсь, что для чего-нибудь хорошего. Собираемся. Через две минуты выходим. а ням ням Зёма увернулся от моего пинка, дырнув под землю. Я не упал только благодаря подставившему мне плечо магу. Сука! Я злобно пнул то место, куда провалился элементаль, и рявкнул. Никаких двух минут. Выдвигаемся. «Гоша, твою мать!» — прорал я вдаль. «Нам нужна твоя помощь! Возвращайся!» Не став дожидаться от него отклика, мы трусцой двинулись вокруг озера, остановившись только на минуту у упомянутого Олдригом места, где были видны отпечатки упавших тел, песок, вокруг которых был полностью изрыт следами крагонов. Затем следы вытянулись в одну линию, идущую вдоль берега. Хотя куда я еще идти? Слева стена, справа озеро. То расширяющаяся, то сужающаяся полоса пляжа, забирая вправо, уходит, кажется, в бесконечность. Минуты тянулись одна за другой, но ничего не менялось. Те же стены, те же поросшие цветами сталагмиты, те же летучие рыбы. — Медная жила! — ткнул пальцем в стену Добрыня, и я остановился как вкопанный, тот же полетев на песок, когда в меня врезалась толпа сокланов Твою мать! Твою мать! Твою мать! — я подошёл к жиле, неверяще глядя на нее, а затем начал биться об нее головой. — Паган, ты чего? Подумаешь, медная жила, не до нее сейчас. Идти надо. — Жила здесь ни при чем. Просто она мне напомнила, что я дебил. У меня уже сутки, как разблокировалось классовое умение призывателя. Я за два куска мяса и аренду кирки на целые сутки мог гоблина нашего родного рудокопа призвать. Он бы за это время мне умение до десятки поднял. Вот ее баран. «Ну так призови его и оставь здесь. Руду колоти. Пусть кач идёт». «Не получится». Я развернулся и побежал дальше по берегу. «Кирка одна. Если она здесь останется, то я его больше призвать не смогу». Опять потянулись километры пути. Озеро оказалось поистине огромным. Гоша догнал нас посредине пути и теперь, в сопровождении голдящих дятлов, следовал за нами, паря над гладью озера. Пару раз пляж исчезал. Вода подходила прямо к стене, но когда мы перебирались на другую сторону, следы крагонов были на месте. Так мы пробежали километра три, когда стена начала удаляться от озера, а затем резко свернула, большой пещерой уходя в сторону. Около другой стены этой пещеры пляж заканчивался. Там скала далеко вдавалась вглубь озера, но пляж нам был и не нужен. Следы сворачивали в новую пещеру и обрывались, выйдя на каменистую почву. Если пещера впереди начнет ветвиться, у нас будут большие проблемы. Пять минут перерыв, надо перекусить. Есть у кого-нибудь что-то готовое? Колян протянул мне половину печеного осьминога, и я жадно вгрызся в резиновое мясо. Запив все это зерной водой и безуспешно попытавшись вытащить из зубов застрявшие хрящи, я открыл совет и сразу же закрыл обратно. Так как оказалось, что стелс у Роги только на 50-м уровне, И никакой скрытной разведки не получится. Так что, Колян, вперёд. Мы за тобой. Будет у нас разведка боем. Полчаса спустя, стоя по шею в воде озера и светя в глубину пещеры фонарём под глазом, мне пришлось резюмировать, что разведка боем потерпела фиаско. Вернее, разведка вполне получилась, а вот бой как-то не задался. Стараясь не шуметь, мы продвигались вперёд медленно, чтобы дать глазам привыкнуть к полумраку. Так к нему и не привыкнув, прюнули на демаскировку и включили свет. Нападать на нас здесь было некому. Большая часть пещеры была покрыта разноцветными друзами кварца, меж которых росли шарообразные мясистые грибы, которые, не торопясь, поедали заросшие мхом валуны. По крайней мере, нам вначале так показалось. На самом деле это были животные, только вот своим видом и скоростью передвижения они от мшистых волнов не сильно отличались. Не было понятно. Нигде у них перед, нигде зад, ни головы, ни хвоста, лишь глыбообразное тело невнятных контуров со свисающими до пола прядями белёсого мха. Они медленно, словно спящие ленивцы, мигрировали от стены к стене, поедая на своём пути растущие повсюду грибы. Иногда некоторые из них, видимо, перезревшие, взрывались облачками спор, наполняя воздух медленно оседающей зеленоватой взвесью. Когда мы с опаской подошли к одному из валунов, на достаточное расстояние, то нам открылась информация о монстре. Моховый укрывальник. Симбионт. Уровень 2. КП 80 из 80. Второй уровень, блин. А мы тут как мыши крадемся. Пофиг, свет поярче, ускоряемся. Мы обогнули пару глыб, раздавили десяток грибов, искупались в облачках их спор, пнули под зад вставшего на пути укрывальника И вот теперь стоим по шее в воде, больше похожие на отбивные, чем на гордых представителей легендарного клана дятлов. А все потому, что эти хрени не были укрывальниками второго уровня. Они вообще не были укрывальниками. Стоило нам пнуть ту глыву, как покрывало из мха спалло с хреновины, которая оказалась очень разозленной, визгливо блеящей непонятной животиной. Измененный баран. Симбионт. Уровень 64. ХП — 12500 из 12500. На барана эта хреновина никак не походила. Какая-то голая, бугристая хреновина на четырёх тонких ножках. Но хоть на барана это никак не походило, но вела она себя как истинный баран. Коротко разбежавшись, боднула меня в грудь с такой силой, что отлетел я метров на шесть, и тут же всю пещеру сотрясло бешеное блеяние. Гадские укрываны сползли с тел своих симбионтов, И совсем немедленная тара баранов рванула в атаку. Их рывки на завершающей стадии удара было не остановить, не отвести, не избежать. Единственное, что мы смогли сделать, это перестроиться так, чтобы нас выпинывали в сторону выхода из пещеры. Как мы не сдохли, пока таким образом добирались до воды, я не знаю. В воду, к счастью, бараны не полезли. Постояв на берегу и поорав на нас, они поняли, что стоять внутри огненной стены, поставленной пофигом, им не нравится. развернулись и вновь побрели до своего пастбища пахан пристально разглядывая выбитый зуб пожаловался пофиг ты на хрена этого барана пнул не мог вокруг обойти что ли ну не мог хохмал сломанная челюсть нормально двигаться отказывалась Да ещё этот рак которого я прикладывал затешему глазу умудрился вцепиться к лишне в ухо окончательно испортил мне настроение Я швырнул его в озеро, понаблюдал, как его на лету перехватила выпрыгнувшая из воды рыбина, которая, в свою очередь, приземлилась в объятия вынарушенного осьминога и поспешил выйти из воды. Зелье восстановления начало действовать, и челюсть с хрустом встала на место. Распухший глаз приоткрылся, а утраченная после пары бараньих пенделей гордость доползла до меня и неторопливо начала впитываться в восстанавливающееся тело. «Надо мочить, козлов!» И мочить срочно, времени не ждёт. Это бараны, а не козлы. Как бараны они не очень, а вот козлы они настоящие. Есть идеи, как их лучше замочить? Мы как-то прокачивались в адской расщелине Там демоны водились, рогачи. Так у них точно такой же спецудар был. Так-то они медленные, но на последних десяти метрах ускорялись, как бешеные. Поиграли тогда они, помнится, мной как мячиком. Магия их брала плохо. Уолдрик парочку вынес, но не уследил, получил удар в пятую точку и на час слёг с тяжелейшим дебафом. Короче, склифовцовки! Всё, уже я заканчиваю. Вспомнили мы, что есть у нас одно копицуо, метров шести длиной, досталось от одного неумного рыцаря смерти. Ещё, короче. Всё просто. Кладёшь на землю копьё, делаешь упор под тупой конец, демона демономагией, агрешь его на себя, а в последний момент, когда он на тебя прыгает, приподнимаешь остриё копья вверх. В итоге рогач сам насаживает себя на копье как на шампур. А когда у тебя из тела с двух сторон шампур торчит, там уже не до боёв. Вот только наши барады, в отличие от рогачей, все вместе агрятся и толпой бегут. Да и копья длинного у нас нет. Зашибись. Будут ещё какие-нибудь пространные и бесполезные идеи. Газ ядовитый ещё остался. Можно их травануть. Вот только как собрать их в одном месте? а потом не дать разбежаться, пока не помрут. «Гоша, как там твое крыло?» Оказалось, что бараны умеют довольно высоко прыгать, и неосторожно опустившийся вниз голем был сбит ракетой напрягучей тяги. А так как, в отличие от черепашек-ниндзя, у которых конструкция брони рассчитана на многочисленные безопасные отступления, у нашего голема основная броня была спереди, и при вынужденном отступлении пострадали именно крылья, сейчас они потихоньку регенерировали, И использовать в нашем плане его получится только минут через двадцать. А пока можно размять мышцу. А то застоялись мы. Надо приводить себя в форму. Олдрик, сможешь снова привести их сюда, не превратившись при этом в отбивную? Смогу. Скорость у них запредельная. А рывок для того, чтобы от них оторваться, и у меня есть. Только для его использования мне нужна цель. Цель? Вот такая подойдёт? Я вытащил из воды здоровенную креветку. Та изогнулась и пустила мне в глаз струйку воды. «Да, подойдёт», — сам себе ответил я. «Иди, тащи их, только сначала отдай мне костюмчик свой». «Это почему?» «Во-первых, потому что в этой куртке с наплечниками и голыми тощими ногами ты выглядишь не очень. В таком виде ты, в лучшем случае, пару гомосеков за собой сможешь привести а не стадо баранов. А во-вторых, в полном наборе он даёт 300% прибавку времени к нахождению под водой». А мне, может, на глубину его придется тащить и топить там как путенка. Я залез в воду, быстро раскидал части доспехов по слотам, и мир изменился. Внимание! Бонус за полный доспех подводного воителя. Передвижение в воде плюс 300%. Обзор под водой плюс 200%. Урон от физических атак под водой плюс 20%. Время нахождения под водой увеличено на 300%. Ого! Об остальных бонусах раньше не упоминалось, а это... А это было невероятно. Красота на поверхности не шла ни в какое сравнение с тем, что я видел сейчас здесь. Белоснежный песок перемежается зарослями водорослей. Среди них порхали рыбки калибри, на песке, обточенная водой галька, тысяч разных оттенков. Стайки пёстрых рыб среди зарослей кораллов, морские звёзды, неторопливо мигрирующие по песку, Вдалеке видны силуэты каких-то полуразрушенных строений, которые просто необходимо посетить. С такими ластами, как у меня, я быстро до них доберусь. Рука Добрыни, схватившая за шкирняк, грубо вырвала меня из сказки, а заодно из воды. «Бегут!» — он ткнул пальцем на берег. «Где мишень?» Все еще очарованный тем, что я увидел под водой, я вытянул руку спищавшей креветкой в сторону, и только увидев летящего на меня Олдрика с парой занесенных для ударов кинжалов, Понял, что что-то здесь не так. Горжусь собой. Но я не сказал ни одного плохого слова, когда Олдрик выдирал из моей руки свои железяки. Просто записал в своём мысленном блокнотике, что чуть попозже надо будет его казнить каким-нибудь извращенным способом. Или рассказать его жене, что её муженёк изменяет ей с каким-нибудь огром. Пусть она сама его кастрирует. Хотя и сейчас можно было бы пнуть его по заднице, выкидывая в толпу блеющих баранов, если бы не этот чёртов хвост, в который засунуты мои пеналки. «Давай!» — завопил пофиг, и спрятанная в песке петля подлетела, захлёстывая сразу две ноги ближнего барана. «Навались!» — все впряглись в верёвку, волоча блеющего барана в воду. Я тоже, схватив верёвку, сбил в воду хвостом. Дело пошло лучше. Соплеменники, утаскиваемого барана, как ни странно, не стали терпеть такого, бросившись запленённым товарищам в воду. Но пасти и дырки носов находились у них внизу тела, и, забравшись в воду на глубину полметра, они начали тонуть, после чего, оперативно передумав спасать традальца, вновь выбрались на берег, оглашая пространство везливым блеянием. Меня под водой оно не особо доставало, но остальным надоел настолько, что кто-то приказал Гоше отогнать их в сторону. Вживлённая в его плечо сушёная рыба-ёж исторгла из себя пяток игл и стадо предпочло свалить обратно. Наш же подопечный не протянул долго. Лишённый в воде манёвра, доступа к воздуху и своего коронного удара, он скоро отдал Богу душу, а нам достаточно опыта на поднятие нового уровня. Поздравляем! Вы убили изменённый баран, симбионт. Уровень 64. Получен новый уровень 36. Получено пять свободных очков характеристик. Неплохо для пятиминутного боя. Олдрик, тащи следующего. «Ещё парочку успеем завалить, прежде чем Гоша восстановится». Я пошарил по дну, нашёл ещё одну креветку, отвернул её морду от себя, чтобы струйка воды улетела в пофига, и стал ждать. Ждать пришлось недолго. Две секунды, и Рога, сбежав с камней на пляж, мчит к нам, за ним, истошно блея, несётся стадо лысых баранов. Я вытянул руку с креветкой в сторону, но вдруг понял, что у меня ещё от предыдущей встречи с кинжалами дырки в ладони не затянулись. и в последний момент подбросил креветку в воздух. Посмотрел на вбитые в ладонь кинжалы и сухо заявил. «С этого момента держателем креветок я официально назначаю альдию. Очень хочу посмотреть, как после очередного косяка она нашего рогатого кастрировать будет». Мимо меня проплыла блеящая туша барана, слегка заглушив мои вопли, когда кинжалы вновь покинули мою многострадальную ладонь. Накопившуюся злость, Пришлось спустить на плохо плавающей скотине, заодно заработав ещё опыта. «Кач, конечно, неплохой. Так за полдня можно их всех без особых хлопот вырезать. Но мы и так подзадержались. Гоша, крылья отремонтировал? Отлично, лети тогда в ту пещеру. Держись повыше. Агри на себя всех тамошних баранов. Собирай в кучу, а затем...» Мой инструктаж прервало чайное блеяние, из соседней пещеры вырвалась отара баранов. Ее, обходя со всех сторон, передвигаясь даже по стенам, преследовала стая крагонов. Бараны, дрожат от страха, забрались в воду, но глубоко заходить не стали, столпившись на отмеле. Мы, при первом появлении баранов, моментально оказались по горло в воде, но, увидев гонящих их на нас крагонов, застыли в неподвижности. Крагоны тоже остановились, не понимая, что делать, ведь их план натравить на нас стадо баранов с треском провалился. Пофиг стряхнул руки, намутил по-быстрому фаербол и запулил им в ближайшего крагона. Тело того разделилось пополам, моментально превратившись в огромную пасть на ножках. Пасть сложилась трубочкой, дунула, и фаербол унесло в сторону, где тот и взорвался насмерть, поразив кучку камней. Крагоны яростно зашипели, правда, непонятно чем. После фокуса с фаерболом пасть опять срослась. Да и у остальных не было видно никаких отверстий для шипения. Они быстро отползли в недосягаемость от наших атак. Однако уходить не спешили, но и нападать не торопились. «Суки, просто держат нас здесь, тянут время. Для чего, интересно?» «Что бы это ни было, я не хотел бы этого знать». «Канян прав. Надо отсюда выбираться. К тому же ты всё равно хотел баранов мочить. Так какая разница, в пещере или здесь?» Я кивнул пофигу, подкинул в руке флакон с ядом, поймал, активировал. и швырнул в самый центр сбившейся отары. Облачко яда накрыло их с головой. Яростное шипение крагонов усилилось на порядок. «Что, не нравятся козлины? Сейчас с ними разделаемся и за вас возьмемся!» Две минуты своды пещеры сотрясали вопли и шипение, а затем один за другим стали падать убитые нами бараны. «Поздравляем! Вы убили измененный баран, симбионт, уровень 69. Поздравляем!» Вы убили измененный баран симбионт. Уровень 65. Поздравляем. Вы убили измененный баран симбионт. Уровень 58. Получен новый уровень 37. Получено 5 свободных очков характеристик. Поздравляем! Вы убили измененный баран симбионт. Уровень 69. Поздравляем! Получен новый уровень 38. Получено 5 свободных очков характеристик. Всего 10. Получен новый уровень — 39. Получен новый уровень — 40. Получено пять свободных очков характеристик, всего 20. Вот так. А теперь займёмся уродцами. Завалим хотя бы одного, все вместе. Вон того ближайшего. А ты, Добрыня, в это время постараешься не подпустить к нам остальных. Поехали. Да, давайте посмотрим, как ты это сдуешь. В руках мага засверкали искры зарождающейся молнии. «Пофиг!» «Никаких молний, пока мы в воде! Гоша, вперед!»